Господин Цюльпан открыл глаза. Вокруг было темно, но что-то говорило о том, что на пасмурном небе за тучами скрываются звёзды. Ветра не было. Однако слышался слабый звук, похожий на шелест сухой листвы. Он немного выждал, вдруг что-то произойдёт, а потом крикнул: "Здесь я... есть кто-нибудь?" Только я, господин Цюльпан, частью темноты открыла похожие на синие угольки глаза и посмотрела на него. Прикинь, Ять, этот подонок украл мою картофелину. А ты, Ять, смерть? Просто смерть. Если не возражаешь. А ты кого ждал? Ждал? Зачем? Чтобы признать тебя своим. Честно говоря, не знаю. Никогда я не думал. И даже никогда не пытался предположить. Я одно, я всегда знал. Должна быть картофелина, тогда всё будет в порядке. Повторил господин тюльпан некогда услышанное. Эта фраза пришла в голову вместе с четкими воспоминаниями о мертвых, увиденных с высоты двух футов и трех лет от роду. Старики что-то бубнили, старухи плакали, лучи света пробивались сквозь высокие святые окна. Ветер завывал под дверью, а уши пытались расслышать шаги солдат. Своих, чужих, уже не важно, когда война длится так долго». Смерть смирил тень господина тюльпана долгим холодным взглядом. Что? И всё? Ну да. Просто картофелина? А может что-то ещё должно быть? Ветер завывал под дверью. Запах масляных ламп, немного кисловатый запах свежего снега. проникающего в Ну, там сожаления всякие, пробормотал господин Цельпан. Он чувствовал себя потерянным в этом тёмном мире, и не было картофелины, за которую можно было бы ухватиться. Подсвечники, они были сделаны из золота сотни лет назад, а из еды только картошка, выкопанная из-под снега. Зато подсвечники из золота А еще какая-то старуха Она сказала Главное, чтоб картошка была Тогда все будет хорошо А как насчет бога? Есть самые разные боги Тебе о них не рассказывали? Нет Вот проклятие Почему именно я должен с этим разбираться? Смерть вздохнул. Ты веришь? Но ну, просто так. Веришь вообще, а не во что-то или в кого-то. Господин Целипан, повесив в голову, встал. В голову тонкой струйкой, как кровь из-под двери, текли воспоминания. И дверная ручка уже гремела. И замок был сломан. Смерзкий внул ему: "Хотя у тебя есть твоя карта, Фелина". Рука господина тюльпана нащупала кожаный шнурок на шее. На шнурке висело нечто сморщенное и твёрдое, мерцающее призрачным светом. "А я думал, он её я забрал". Вас кликнул господин Цыльпан, и лицо его озарилось надеждой. Ну, картофелина дело наживное. Значит, всё будет в порядке? А ты сам-то как считаешь? Господин Цыльпан проглотил комок в горле. Здесь лошадь долго не жила, и более свежие воспоминания уже просачивались из-под двери. Кровавая неустойчивая. Думаю, картошка тут не поможет, пробормотал он. Ты действительно раскаиваешься. Неожиданно у господина тюльпана заработали участки мозга, давно закрытые, более того, даже не открывавшиеся с самого рождения. Мне это откуда знать? буркнул он. Смерть махнул рукой Костлявые пальцы описали дугу Вдоль которой пролегла череда песочных часов Насколько я знаю Ты большой знаток искусства Господин тюльпан Я в некотором смысле тоже Смерть выбрал одни из часов и взял их Вокруг затанцевали образы Яркие и яркие но не реальные, как тени. Что это? спросил тюльпан. Жизни, господин тюльпан. Просто жизни. Конечно, не все из них шедевры. Частенько они наивны в чувствах и действиях, но всегда полны необычности и сюрпризов. И каждая По-своему работа гения. Впрочем, все без исключения могут быть предметами коллекционирования. Господин Цулпан попятился, когда смерть поднял песочные часы. Да, несомненно. И если бы мне пришлось описать эти жизни, господин Цулпан Я бы назвал их недожитыми. Смерть выбрал еще одни часы. А, ну, Гавельский. Ты его, разумеется, не помнишь. Он просто не вовремя вернулся в свою лачугу. Ты был весьма занятым человеком, поэтому не можешь помнить всех. Следует обратить внимание на ум господина Ноги, блестящий ум, который в других обстоятельствах мог бы изменить мир, но обречён был появиться на свет в то время и в том месте, где жизнь была не более чем ежедневной безнадёжной борьбой за выживание. Тем не менее, в своей крохотной деревеньке он делал всё, что мог, вплоть до того самого дня, когда застал тебя за кражей своего пальто. Господин Цельпан поднял дрожащую руку. "Наверное, именно сейчас вся жизнь должна пробежать у меня перед глазами", спросил он. не много. Не так. А как же тот отрезок между твоим рождением и твоим умиранием? Он и есть твоя жизнь, господин тюльпан, которая проходит перед глазами других людей.